Игорь шагал к медпункту. Доктор Насатов был в приемной и трезвый, и даже не с похмелья. «Не хочу вгонять тебя в запой, Сергеич», — сказал Игорь. «Но я опять по поводу тех детей, которые... Ну, ты сам знаешь. Мне нужны их имена». «Зачем?» — сразу набычился доктор. «Попробую прекратить то, что с ними творится». «Ты же не врач». «Медицина в твоем лице оказалась бессильна», — напомнил Игорь.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 «А почему тогда я сразу экстренную профилактику не провел?» «Да блин!» — рассердился Игорь. «Какими болезнями клещи заражают?» «Энцефалитом, болезнью Лайма, эрлихиозом, анаплазмозом, много еще чем. Зачастую эти инфекции провоцируют и другие заболевания». «Вот!» — Игорь ободряюще хлопнул доктора по плечу. «Соври, что от энцефалита ты им в тот же день укола влепил, а теперь решил от анаплазмоза поставить. Типа как нельзя сразу оба укола». Свистух же не знает. А если она у них спросит, кусал ли их клещ, зачем ей тебя перепроверять? Хотя ладно, подстрахуемся. Расскажи ей, что этот анаплазмоз обостряет остальные болезни, вызывает обмороки, нарушение координации, потерю соображения. Черт, да на плети, и что это вообще может быть заразно, как грипп. Она не полезет с расспросами. Это был хороший ход. Игорь сам себя похвалил.